Маска. Аллегорическая статуя во вкусе Ренессанса. Эрнесту Кристофу, воятелю. Давайте созерцать клад флорентийских граций. В могучем корпусе, как две сестры небес, изящество и мощь умели совмещаться. И женщина жила, как образец чудес, небесно крепкая и стройная такая, Для царственных забав на ложе создана, Первосвященника или князя развлекая. И сладострастная улыбка мне видна, Куда тщеславья взор кидает восхищенный. И этот скрытный взгляд, С насмешкой нег своих, Жеманный этот лик, Весь дымкой обрамленный, Где победительно взывает каждый штрих Любовь дала венец, И страсть ко мне возвала. Дало величие ей много бытие, очарование восторги вызывало. Пойдем же, оглядим со всех сторон ее. Проклятье случаю, искусство роковое. Ты, тело женское, что счастье сулишь, кончаешься двойной ужасной головою? О нет, притворство лишь, ах, украшение лишь тот лик, что озарен гримасою прекрасной. И вот на нас глядит прищуренным зрачком лик подлинный, другой. Он обращен неясно к другому лику. Скрыт он лгущим нам лицом. О, горечь красоты! И в сердце набухает поток чудесных слез и плачущих очей. Меня пьянит обман. Моя душа впивает печально выжатый из глаз твоих ручей. О чем же слезы льет она, с ее красою, что поколение к подножию влекла? Стан атлетически терзает зло какое? О том безумье слез, что жизнь она жила, и что еще живет. Ее терзает больше всего и трепетом струится по ногам то, что ей завтра жить, что нужно жить ей дольше, и послезавтра жить, и вечно как и нам.